Глава 38. Когда я вышла из душа, Гар уже был в номере. Он задумчиво стоял возле моих коробок с вещами. "Отсюда идёт какая-то странная магическая аура", сказал он. "Что там у тебя?" "А? Не знаю, хотя, наверное, это мои чаевые, фонят, догадалась я. Чаевые? с потешным лицом переспросил Гар. Да. Мне за чай подарили разных полезных артефактов. Сейчас покажу. Я достала шкатулочку и открыла ее. Вот глаз горгульи, камень болталка, серьга гоблина, корешок от ядов, браслет из волос дриады. Ой. еще ведь была волосяная кукла. Куда она делась? Что за кукла? Черт мне ее утром подарил. От Воров. Надо думать, вор, который слямзил платье и туфли, унёс куколку с собой? Нельзя украсть амулет от воров, если, конечно, он настоящий. Думаю, кукла сама к нему прицепилась. Кажется, я что-то слышала о таких амулетах. Они преследуют вора и как-то наказывают его за кражу. Избавиться от куколки он не сможет, пока не вернёт украденное или не получит прощение от того, кому принадлежали взятые им вещи. Хорошо бы, хмыкнула я. И всё-таки интересно, как именно куколка осуществляет наказание. Возможно, мы об этом узнаем. Неплохие артефакты. Простенькие, но что удивительно, ни одного нет с подвохом и ни одной обманки. Странно, даже. Те же гоблины обычно хитрят. Вполне могли втюхать какую-нибудь ерунду. Да тут такое дело. Понимаешь, я им всем внушила, что чай обязательно надо готовить с чувством искренней благодарности. В случае же обмана эффект может быть непредсказуемым. Мне ведь нужна была какая-то подстраховка на случай, если кто-нибудь решит принудить меня готовить чай. Шантажом, например. Неплохой ход. Одобрительно кивнул Гар. Ага. Ладно, я спать, пожалуй. Мне еще работать завтра. Ложись, конечно. Только сначала проговорив вслух, что ты не против разделить со мной кровать. Гару усмехнулся. Эльфийская магия штука тонкая. Без разрешения владельца вещи лучше не использовать. Я пару секунд смотрела на него, испытывая почти непреодолимое желание никакого разрешения не давать. Но потом разом всё же победил даю тебе позволение спать со мной в одной кровати. Спасибо. Я видел, как тебе было нелегко, и рад, что ты приняла верное решение. Нет, этот гад похоже опять насмехается, и главное с таким ровным серьёзным лицом сам Гар пока ложиться не стал. Сказал, что у него ещё есть кое-какие дела. Я нырнула под одеяло, отчаянно радуясь тому, что эльфы подогнали мне пижаму. Не придётся хоть сверкать бельёшком. Как и в прошлый раз, тело моментально расслабилось. Обожаю тебя, кровать, подумала я и отключилась. В какой-то момент мне почудилось сквозь сон, как кто-то лёг рядом и поправил мне одеяло. Однако, проснувшись утром, Горгринелли я на соседней половине не обнаружила. В номере его тоже не было. Он спит вообще? Раньше несусветная Да уж. Всё-таки Браберу очень повезло, что у меня кровать будет. Да ещё и благодаря ей я успеваю за короткое время выспаться. А то после вчерашних переживаний наверняка отключилась бы минимум до обеда, а ему пришлось бы дежурить в две смены. Я только спустила ноги с кровати, как дверь номера открылась и туда вошёл гар, неся в руках поднос с завтраком. Это ты мне Недоверчиво уточнил и я. Разумеется. Должен же я порадовать невесту, принеся ей завтрак в постель. Деловито отозвался он, даже не пытаясь накинуть на себя образ романтического принца. А, понятно. Создаёшь нужные слухи и свидетельские показания. Ну да, разумно. Гар кивнул и пристроил поднос на тумбочку рядом со мной. Приятного аппетита. Можешь не торопиться. Брабер только что добрых полчаса меня заверял, что всё понимает и прекрасно подежурит за тебя. Ещё бы он не заверял. Я посмотрела на тумбочку, решительно залезла обратно под одеяло и потянулась к подносу, собираясь перестроить его к себе на колени. Имею право в конце концов. Должно же быть хоть какое-то удовольствие от всей этой гадкой ситуации. Ведь он боится тебя до жути, как впрочем, и все остальные. И ты, внезапно уточнил он, наклоняясь вперёд, перехватывая поднос и расправляя у него сложенные до этого ножки. О, да это специальный столик. Очень удобно. Ну, есть немного временами. Не то чтобы до жути боюсь, но иногда переживаю, что говорю много лишнего. Вдруг ты внезапно обидишься и а... и <соснанное> подтолкнул он, приподняв брови. неужто ему действительно любопытно. И сделай что-нибудь жуткое, рявкниш, например. Да. Это действительно самое жуткое, что я могу сделать, серьёзным видом подтвердил он. И все боятся именно моего ужасающего рявка. Нет. Все боятся, что ты откусишь им голову, сказала я, и будто желая продемонстрировать, как это будет, тот же откусила кусок блинчика с ягодами. М-м, вкусно. Или что-то вроде. Гар застыл с потешным видом. Такого он явно не ожидал. Голову откушу. Ну, образно говоря. Мне сказали, ты непредсказуемый. Можешь добродушно усмехнуться, услышав шутку. А можешь голову откусить? Угу. Я снова занялась завтраком. По правде говоря, он интересовал меня куда больше, чем разговор. Что то сегодня феи превзошли сами себя? Это не феи. Я заказал еду с доставкой из эльфийской долины. о О, -о. ну тогда понятно. А почему две чашки чая? Одна мне. Хочу попробовать твой нашумевший чай. Гар помолчал, а потом зачем-то уточнил. Ну, ты ведь понимаешь, что твоя голова мне нужна, так что её я откусывать не планирую. Это радует, искренне призналась я, примериваясь к следующему блинчику. Знаешь, со всеми этими разговорами про откусывание голов у меня что-то аппетит разыгрался. Гар вдруг рассмеялся. Я не поверила своим глазам. Действительно рассмеялся. Буквально на несколько мгновений его лицо преобразилось. Оно стало удивительно живым и невероятно красивым. Нет, оно и раньше было красивым, но это как-то отходило на второй план из-за пугающей неподвижности и до жути холодных глаз. Он поймал мой настороженный взгляд и неожиданно подмигнул чем ошарашил ещё больше. Так как насчёт чая? А? А, секундочку. Я наклонилась над чашками и вслух сказала: "Сейчас уж чего таится!» А латтеном бевелум фафар. Как обычно, поверхность пошла волнами и заблестела. Готово. Можешь пробовать. Гар присел на край кровати, аккуратно взял одну из чашек, пригубил чай и прислушался к себе. Я затаила дыхание, с интересом изучая его лицо. Проймет ли мистер ледяные глазищи? Хотя он только что смеялся, так что проявлять эмоции, как выяснилось, вполне способен.